Глава 68 Как-то утром, вставая с постели, Филипп почувствовал головокружение. Он снова лег и понял, что заболел. Руки и ноги ныли, его знобило. Когда хозяйка принесла ему завтрак, он крикнул ей в открытую дверь, что ему нехорошо, и попросил чашку чая с гренком. Через несколько минут кто-то постучал в дверь и вошел Гриффитс. Они жили в одном доме уже больше года, но знакомство их ограничивалось тем, что они кивали друг другу, встречаясь на лестнице. «Я слышал, вам не здоровиться», — сказал Гриффитс, — «вот и решил зайти взглянуть, что с вами». Филипп, сам не зная почему, покраснел и стал верять, что все это пустяки, через часок-другой он будет на ногах. — Лучше дайте мне измерить вам температуру, — сказал Гриффитс. — Ей-богу же, это ни к чему, — с раздражением ответил Филипп. — Не упрямьтесь. Филипп сунул градусник в рот. Весело болтая, Гриффитс присел на край постели, потом вынул градусник и поглядел на него. — Послушайте, дружище, вам надо полежать в кровати, а я приведу старика Дикона, пусть он вас осмотрит. — — Чепуха, — сказал Филипп, — ничего со мной не сделается, не беспокойтесь обо мне. — Какое тут беспокойство? У вас температура, и вам надо полежать, верно? У него была какая-то подкупающая манера говорить, озабоченный и в то же время мягкий тон. Филипу сосед показался чрезвычайно милым. — Вы умеете найти подход к больному, — пробормотал Филипп с улыбкой, закрывая глаза. Гриффитс взбил его подушку, ловко расправил простыни и подоткнул одеяло. Он вышел в гостиную, поискал сифон с содовой водой и, не найдя его, принес сифон из своей квартиры. Затем он опустил штору. «Теперь засните, а я приведу старика, как только он кончит обход». Филиппу показалось, что прошло несколько часов. Прежде чем гриппец появился снова, голова у Филиппа раскалывалась, отчаянно ли руки и ноги, он готов был расплакаться. Наконец в дверь постучали, и явился гриппец. здоровый, сильный и веселый. — Вот и доктор Дикон, — сказал он. Врач подошел к постели. Это был не молодой, спокойный человек. Филипп видел его в больнице. Он задал несколько вопросов, быстро осмотрел больного и поставил диагноз. — Ну... — А вы что скажете? — с улыбкой спросил он Гриффица. Гриб? — Совершенно верно. Доктор Дикон оглядел убогую меблированную комнату. — А вы не хотите лечь в больницу? Вас поместят в отдельную палату, и за вами будет лучший уход, чем тут. — Я предпочитаю полежать дома, — сказал Филипп. Ему не хотелось трогаться с места. К тому же он всегда чувствовал себя стесненно в новой обстановке. Ему неприятно было, что вокруг него станут хлопотать сестры, его пугала унылая чистота больницы. Я за ним поухаживаю, сразу же вызвался Грифец. Ну что ж, хорошо. Он выписал рецепт, сказал, как принимать лекарства, и ушел. Ну, теперь извольте слушаться, сказал Грифец. Я, ваша дневная и ночная сиделка. Это очень мило, с вашей стороны, но мне, правда. Же... «Ничего не нужно», — сказал Филипп. Гриффитс положил руку ему на лоб. Это была крупная, прохладная, сухая рука. Филиппу было приятно ее прикосновение. «Я только схожу в нашу больничную аптеку и сразу же вернусь». Немного спустя он принес лекарства и дал Филиппу, потом поднялся наверх за своими книгами. — Вам не помешает, если я буду заниматься у вас в гостиной? — спросил он, вернувшись. — Я оставлю дверь открытой, и вы сможете меня позвать, если вам что-нибудь понадобится. В сумерке, очнувшись от тяжелого забытья, Филипп услышал в гостиной голоса. Какой-то приятель Гриффитса зашел его проведать. — Послушай, ты ко мне сегодня вечером не приходи, — услышал он голос соседа. — Через несколько минут еще кто-то появился в гостиной и выразил удивление, застав Гриффитса в чужой квартире. Филипп расслышал, как тот объясняет. Присматриваю тут за одним студентом второго курса. Это его комната. Бедняга заболел гриппом. Вечером старина, в карты играть не будем. Когда Гриффитс остался один, Филипп его окликнул. Послушайте, вы, кажется... — Откладывайте из-за меня вашу вечеринку, — спросил он. — Да вовсе не из-за вас. Мне надо подучить кое-что по хирургии. Мне надо откладывать вечеринку, ничего со мной не сделается. Вы обо мне не беспокойтесь. — Ладно, ладно. Филиппу стало хуже. К ночи он начал бредить. Очнувшись под утро от беспокойного сна, он увидел, как Гриффитс встал с кресла. Опустился на колени и рукой подкладывает в огонь уголь. Он был в халате, надетом поверх пижамы. «Что вы здесь делаете?» — спросил Филипп. «Я вас разбудил?» А ведь старался протопить камин как можно тише. «Почему вы не спите?» «Который час?» «Около пяти». Я решил возле вас подежурить. Перенес сюда кресло». Побоялся лечь на матраце. Вы бы меня и пушками не разбудили, если бы вам что-нибудь понадобилось. Зря вы так обо мне хлопочете, простонал Филип. По что, если вы заразитесь? Тогда вы поухаживаетесь за мной, старина, сказал Грифец, заливаясь смехом. Утром Гриффиц поднял штору. После ночного дежурства он выглядел бледным и утомленным но настроение у него было отличное. «Теперь я вас умою», — весело сказал он Филиппу. «Я могу умыться сам», — сказал сконфуженный Филипп. «Чепуха! Если бы вы лежали в больнице, вас умывала бы сиделка. А чем я хуже сиделки?» Филипп был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Он позволил Гриффитсу обтереть ему лицо, руки, ноги, грудь и спину, Тот делал это с милой заботливостью, не переставая добродушно болтать. Потом он переменил ему простыню, совсем как это делают в больнице, взбил подушку и поправил одеяло. — Видела бы меня сейчас сестра Артур, — сказал он, — вот бы ахнула. Дикон придет проведать вас утром. — Не понимаю, чего вы со мной так возитесь, — сказал Филипп. — Для меня это хорошая практика. Так интересно иметь своего пациента. Гриффитс подал ему завтрак, а потом пошел одеться и поесть. Около десяти часов он вернулся с гроздью винограда и букетиком цветов. — Вы необычайно добры, — сказал ему Филипп. Он провалялся в постели пять дней. Нора и Гриффитс ухаживали за ним поочередно. Хотя Гриффитс был ровесником Филиппа, он усвоил по отношению к нему шутливый отеческий тон, он был заботлив, ласков и умел ободрить больного, но самым большим его достоинством было здоровье, которым, казалось, он наделял каждого, кто с ним соприкасался. Филипп не помнил материнской ласки, у него не было сестер, его никто не баловал в детстве, поэтому его особенно трогала женственная мягкость этого большого и сильного парня. Он стал поправляться. Теперь Гриффитс сидел праздно в его комнате и занимал его забавными рассказами о своих любовных похождениях. Гриффитс любил поволочиться, у него бывало по три-четыре по три, по любовных приключения сразу, и его повесть об уловках, к которым приходилось прибегать во избежание скандала, можно было слушать не уставая. У него был дар окружать все, что с ним происходило, романтическим ореолом обремененный долгами, заложив все свои хоть сколько-нибудь ценные пожитки, он умел оставаться веселым, щедрым и расточительным. Он был по натуре искателем приключений. Ему нравились люди сомнительных профессий с темным прошлым, а его знакомства с подонками общества, завсегдатаями лондонских табачков, были необычайно обширны. Женщины легкого поведения относились к нему подружески, Делились с ним своими горестями, радостями, невзгодами. Шулера, зная о его безденежье, угощали его обедом и одалживали пятифунтовые ассигнации. Он не раз проваливался на экзаменах, но бодро переносил свои неудачи и так мило умел выслушивать родительские назидания, что его отец, врач, практиковавший в Литсе, не мог рассердиться на сына всерьез. В науках Я не бум-бум, — весело признавался он, — да и сидеть за книгами для меня мука. Жизнь казалась ему сплошным праздником. И все-таки было видно, что, перебесившись и получив, наконец, диплом, он будет преуспевающим врачом с большой частной практикой. Одно его обаяние само по себе могло излечивать больных. Филипп боготворил его, как боготворил когда-то в школе своих стройных, рослых и веселых однокашников. Когда он поправился, они с Гриффитсом уже были закадычными друзьями. Филипп радовался, что Гриффитс, по-видимому, любит бездельничать у него в комнате, весело болтая, отрывая его от занятий и куря одну за другой бесчисленные сигареты. Иногда Филипп брал его с собой в кабачок на Биг-стрит, Хейвард считал Гриффитса болваном, но Лоусон признавал его обаяние и рвался писать с него портрет. Синие глаза, белая кожа и вьющиеся волосы делали его необычайно живописным. Часто приятели спорили о вещах, о которых Гриффитс не имел представления, и тогда он спокойно сидел с добродушной усмешкой на своем привлекательном лице, справедливо полагая, что его присутствие может украсить любое общество. Когда он узнал, что МакАлистер — биржевой маклер, он стал бы у него, как заработать деньги, и тот со своей тихой улыбкой рассказал, каким бы он стал богачом, купи он в такое-то время такие-то акции. У Филиппа текли слюнки, он так или иначе тратил больше, чем хотел, ему было бы очень кстати подзаработать хоть немного денег тем легким способом, о котором говорил МакАлистер. Как только услышу о каком-нибудь выгодном дельце, тут же вам скажу, — говорил маклер, порой деньги сами плывут в руки. Надо только дождаться своей фортуны. Филипп думал, как было бы здорово разбогатеть фунтов на пятьдесят и подарить Норе меховые вещи, без которых она так мерзла зимой. Он заглядывал в витрины на Риджент-стрит, и выбирал ей то, что можно было купить на эти деньги. Она заслужила самого дорогого подарка. С ней он чувствовал себя таким счастливым.